4 декабря. 4 На рассвете я велел поставить среди камней крест. Дерево для него выбрали податливое, похожее на вяз. Мои люди хотели подкопать стелы и проверить, нет ли там золота, но я рассудил, что мудрее будет поспешить обратно на Нев. Я следовал со своими спутниками вдоль реки, но тропа пролегала по крутому склону и приходилось спускаться по пояс в воду, огибая невероятно густую растительность. Над нами летали красноголовые грифы. Позади снова и снова раздавалось ржание, чего мои люди нервничали. Это напоминало им, что в таких обстоятельствах сами мы лишены возможности перемещаться верхом. Я попытался их отвлечь, указав на гальку, блестевшую в воде, и сказал, что здесь определенно есть золото, которое разносит река. Причем, надо сказать, я в этом почти убежден. А потому дал себе слово, что еще вернусь и смогу доказать это вашим высочеству. Но пока мы, преодолевая препятствия, шли вперед, одного из наших вдруг сразила стрела. Это вызвало смятение в отряде, и мне пришлось воспользоваться данной мне властью, чтобы всех успокоить. Уведомляю вас об этом, потому что нет ничего хуже трусов, неспособных встретить опасность лицом к лицу. Но знаете также, что если индейцы выследят одного или двоих, исход будет предрешен. Ходить в одиночку — верная смерть. У стрелы был железный наконечник. Теперь мы были настороже, я приказал всем скрыть головы шлемами, и лично убедился, что ремни нагрудников у всех надежно затянуты. Среда, 5 декабря. Никоим образом я не хотел рисковать, поэтому мы осторожно шли через мангры. Так называют эти леса аборигены, по названию кустарника, растущего в воде. Во всяком случае, это сказал мне индейец, которого я забрал с острова Гуанахани, и которого учили Кастильскому, чтобы он был нашим толмачом, ведь здесь, кажется, говорят на одном языке. Продвигаемся мы с трудом, мешает Тина, зато больше происшествий не было». Мы видели, как река пронесла тело человека, одетого как христианин, но выловить его не удалось, и он продолжил плыть по течению. Завтра, милостью Господа, который неустанно оберегает нас, мы доберемся до гавани, где нас ждут Нев, Нинья и остальной экипаж. Ржание тем временем не прекращается. Четверг, 6 декабря. Мы отправились в путь до восхода солнца. Мои люди нервничали и пребывали в нетерпении. Когда мы вышли к гавани, все вокруг было спокойно. Слабый береговой ветер дул в сторону залива, красноголовые грифы парили в небе, ржание прекратилось. Неф еще стоял на якоре, но почему-то не было нинии. По волнам двигалась Каноэ, им правил всего один индейец, и казалось чудом, что он держится на воде, потому что ветер теперь дул довольно сильно. Мы стали звать его, но он не подплывал, а мы без шлюпок подойти к нему никак не могли». Я велел двум матросам добраться до Нефа в Плавь, но не успели они преодолеть и третье расстояние от берега, как на воду спустили шлюпки, которые направились в нашу сторону. Это были те самые шлюпки, которые у нас забрали. Мы увидели на борту индейцев. Они показались мне куда более шустрыми и сметливыми по сравнению с теми, каких я встречал до сих пор. Знаками они предложили доставить нас на корабль. Я сел в одну из шлюпок вместе со своей командой. У этих индейцев топоры с железными лезвиями. На судне меня встретил индеец, которого остальные называли косик. Надо понимать, он правит здешними землями, учитывая, с каким почтением к нему относятся. Хоть и ходят они все совершенно нагими. Примечание. Косик вождь, старейшина у латиноамериканских индейцев. Слово заимствовано из языка таина. Конец примечания. Странное дело, я не обнаружил и следа своего экипажа. Косик пригласил меня в ют отобедать. Когда я сел за стол, где привык есть, он жестом велел своим ждать снаружи, что и было выполнено со всей поспешностью и безупречным послушанием. Все уселись на палубе, за исключением двух мужчин в зрелых годах, которых я принял за советников, они сели у его ног. Мне подали приготовленные ими блюда, как будто я их гость на моем собственном корабле. Ситуация не переставала меня удивлять, но я не подавал виду, дабы представить моих сиятельных государей в самом достойном свете. В угоду хозяина стола я попробовал каждое блюдо и выпил немного вина, которое они взяли из моих запасов. Я попытался выяснить, куда делся весь мой экипаж и почему Ниня вернулась в открытое море. Косик говорил мало, но его советники заверили, что завтра меня проводят каравели. Так, во всяком случае, я решил. Плохо, что мы пока не можем понимать их язык. Я также спросил, знает ли он места, где есть золото. Думается мне, что здесь они добывают мало этого металла. Однако мне известно, что по соседству расположены земли, где золото рождается и где его много. Косик заговорил о великом правителе по имени Каанаба, на острове где-то поблизости. Мне кажется, это и есть Сипанга. Примечание. Каанаба. Год рождения неизвестен, год смерти 1496. Один из пяти верховных вождей острова Гаити. Косик горной долины Магуана. Организовал военное сопротивление испанским конкистадорам. Попал в плен и погиб на судне, потерпевшем кораблекрушение по пути в Испанию. Конец примечания. Я заметил, что ему понравилось покрывало на моей постели. И отдал его вместе с красивыми янтарными четками, которые носил на шее, парой красных башмаков и с флаконом с флердоранжевой водой. Поразительно, как он был доволен. И он, и его советники огорчались, что едва меня понимают, и что я не понимаю их. Но я все равно догадался, что они говорят. Завтра я смогу увидеть своих людей, как и свой корабль. «Наверное, эти высочества – могущественные властители», – рассуждал он со своими советниками, раз смело прислали меня сюда из такого далека. Они говорили между собой о чем-то еще, понять их я не смог, но заметил, что они все время улыбаются. Когда час был уже поздний, он удалился со своими людьми и унес подарки, которые я ему вручил, оставив меня спать в моей постели. Пятница, 7 декабря. Наш Всевышний, светочая сила каждого, кто выбрал праведный путь, решил испытать самого преданного своего слугу, как и слугу ваших высочеств. На рассвете индеец вернулся со свитой из 70 человек. С помощью всевозможных жестов и пантомимы он предложил припроводить нас к Нине. Пальцем он указывал на восток, так что я развернул паруса и со своим поубавившимся экипажем пошел в том направлении вдоль побережья, в окружении Каноэ. Находившиеся на борту индейцы наблюдали за нами, не произнося ни слова, но я догадывался, что они восхищены нашим умением управлять кораблем невиданных размеров, хотя численности наши едва хватало, чтобы неф мог маневрировать. А ведь им было неведомо, что это судно за день способно пройти больше, чем они за неделю. Тогда я еще был далек от мысли об их коварстве. Косик привел нас к деревне у моря в 16 милях, где я нашел подходящее место и бросил якорь возле пологого берега. Там была Нинья. Ее вытащили на сушу, и это вновь озадачило меня и моих людей. А когда мы пожелали высадиться на берег, чтобы осмотреть каравеллу, Косик и все, кто был с ним, категорически отказались покидать Неф. Мне не хотелось тратить время на бесполезные пререкания, и я предпочел оставить на борту троих людей, которые должны были проследить, чтобы индейцы ничего не стащили и не повредили». Едва мы высадились на берег, как вокруг нас собралось человек пятьсот, ногих с разрисованными телами, вооруженных топорами и копьями. Вели они себя не так, как остальные, те, кого подталкивало любопытство и кто был готов обменивать ценности на безделушки. Эти, напротив, окружили нас, выстроившись в строгом порядке, словно полк ланскнехтов. Мы стояли спиной к морю, путь к нефу отрезали каноэ, а сам корабль находился в руках косика и его свиты, оставленных нами на борту. Появились и другие индейцы, верхом на неоседланных приземистых лошадях. Вооружены они были копьями и окружали царя на коне, покрытом золоченой попоной. Наездник держался так горделиво, что в его статусе не оставалось сомнений. Царь этот, увенчанный ореолом славы, каким только опыт прожитых лет дополняет властный нрав, зовется Бехекео. Он утверждает, что состоит в родстве с великим правителем Каанаба, о котором нам все рассказывают. Полагаю, что это и есть великий хан. Примечание: Бихекио конец 15-го, начало 16 века Касик Гаитянской провинции Харагуа. Конец примечания. Не желая выказать ни смятения, ни слабости, хотя в эту минуту положение наше казалось мне не из лучших. Я выступил вперед, и, обратившись к царю, в самых торжественных выражениях сообщил ему, что прислан монархами могущественнейшей державы по другую сторону океана, которым следует подчиниться, и тогда он сможет пользоваться их защитой и благоволением. Но, видимо, индеец, бывший мне толмачом, рассказал ему, что христиане прибыли с небес и ищут золото, ибо такие речи он вел при каждой нашей встрече с аборигенами и никак не мог в этом разувериться, что, впрочем, до сих пор служило нам скорее добрую службу. Затем я спросил, где мои люди. Тогда по знаку царя привели моих матросов, и видно было, что некоторых не достают. А с ними экипаж Нинии, и, надо сказать, состояние этих людей оставляло желать лучшего. Я был крайне возмущен столь скверным обращением с христианами и пригрозил бихекию самыми страшными карами, заверив, что мои повелители не потерпят подобного оскорбления. Не знаю, что из этого понял царь, но отвечал он, повысив голос. Если верить Толмачу, он винил христиан в том, что многих индейцев забрали против их воли, разлучились семьями и надругались над их женщинами. Я заверил его, что индейцев увезли ради их же спасения, и что мы, насколько могли, старались не разлучать семьи, а если христиане успели надругаться над женщинами из этих мест, то совершено это было без моего позволения, и их следует наказать. Мне неведомо, как были изложены мои слова и как истолковал их бихейкию но, услышав это, он велел схватить всех плененных им христиан экипаж Ниньи и моряков Снефа, которые не сопровождали меня. Их связали у нас на глазах. А затем посреди деревенской площади, перед всеми собравшимися, привязали их к заранее поставленным столбам и отрезали им уши. Я бессильно наблюдал за этой жестокой расправой. Ведь индейцев было слишком много, и они были слишком хорошо вооружены. Что бы мы ни предприняли, это обрекло бы нас наверное растерзание. Наконец Бехекио знаком велел мне и тем, с кем я пришел, удалиться» я громко ответил, что мы ни за что не оставим христиан в столь ужасном положении в руках язычников, не ведающих о спасении души и святой Троицы. Он позволил нам отвязать несчастных братьев, но когда мы собрались вновь овладеть нашими судами, их стражи преградили нам путь к морю и каравели на берегу. Бехекио знаками показал, что для возвращения на небеса, с коих мы сошли, в кораблях нет нужды. Нам оставалось только углубиться в лес, вместе с ранеными и без лошадей. Нас 39, Воскресенье, 16 декабря. Господь наш, кладясь мудрости и милосердия, не спасал нам испытание, но решил нас не покидать. Долго блуждая по лесу, мы нашли другие деревни, брошенные индейцами, ибо они трусливые, идут против нас только из великого страха. На наше счастье они оставили немало припасов, а в их круглых хижинах можно выхаживать раненых. Весенте Иньесу, капитану Нини. Увеччи на месте ушей причиняют большие страдания, как и всем покалеченным. Раны чернеют, есть умершие. Пленным удалось узнать, что Бехеки родом из тех же мест, что и Каанаба, которого местные призвали, чтобы нас прогнать. Не знаю, за что они нас так ненавидят, ибо мы не совершили по отношению к ним ничего дурного, и я всегда следил, чтобы с ними хорошо обращались. Индейцы, находившиеся в украденных у нас шлюпках, завладели наевом, застав команду врасплох. Людей перебили или взяли в плен. Четверо моряков, которых я отправил предупредить экипаж, не добрались до места. Те, кто пережил нападение, подтвердили мне, что одолевшие индейцы прекрасно вооружены. Увидев вокруг целый рой каноэ и опасаясь обордажа, капитан Нини стал уходить и нашел убежище в гавани, куда затем привел на скосик, но там его захватили аборигены. Кто мог ожидать такого коварства от людей, которые ходят на гиме? На этот раз я приказал выстроить башню и укрепление понадежнее, а еще вырыть широкий ров. висенты Янис и все остальные сокрушаются, говорят, что живыми нам Испанию не видать. Но я уверен в обратном. Если бы нам удалось восстановить силы и завладеть оружием с оставшимися людьми и подкреплением Мартина Алонсо Пинсона, когда тот соизволит вспомнить, что обязан мне повиноваться и явиться после своей выходки, я покорил бы весь этот остров, который, полагаю, превосходит Португалию территорией и вдвое населением. Только оно здесь ногой и бесконечно трусливое, если не считать войско этого Бехекио. Так что я подумываю взять Бехекио хитростью, чтобы вернуть корабли, оружие и припасы. А пока разумно выстроить башню, и пусть она будет сооружена по всем правилам фортификации, Ведь сейчас у нас только шпаги, да несколько аркибус и немного пороха. Вторник, 25 декабря, день Рождества Христова. Случилась беда. Неф оставался на якоре в гавани возле деревни, где подверглись истязаниям наши товарищи по несчастью. И вот нынче утром один из моих людей, которого я отправил охотиться, чтобы обеспечить форт пропитанием, пристал передо мной в крайнем возбуждении и сообщил, что видел издалека, как Неф движется». Известие произвело необычайное впечатление на моих людей, которые жили надеждой снова заполучить этот корабль, как и другой, остававшийся на суше, и возвратиться в Кастилью. Когда произошла моя встреча с косиком Бихекио, я оставил на борту троих матросов, и если их не убили, быть может им удалось высвободиться и завладеть судном. Или же это индейцы решили поупражняться в навигации». Чтобы все точно выяснить, мы поднялись на довольно высокий уступ в скалах, откуда хорошо был виден порт. Неф в самом деле начал движение, и, похоже, собрался выйти из гавани, но опасно приближался к скалистой отмели. Кто бы ни стоял на мостике, было видно, что со штурвалом он не справляется. Неф неумолимо подходил к отмели. Потрясенный этим прискорбным зрелищем, мы громко кричали от ужаса. Когда судно в конце концов наткнулось на отмель и нам почудилось, будто мы слышим «треск обшивки», Дружный стон вырвался у нас из груди. Увы, Нефь сел на мель. И даже если вдруг Мартин Пинсон вернется на пине, нам не хватит двух каравел, чтобы всем добраться домой. Великое испытание уготовил мне наш Господь в день Рождества, все равно для нас священный. Я не должен сомневаться в его замыслах и твердо верю. Нет равных мне выставости служения Вседержителю нашему, и потому он меня не оставит. Среда, 26 декабря. Обезумев от горя и ярости из-за потери Нефа, мои люди поспешили на место крушения, прежде чем я успел что-либо сказать или сделать, дабы остудить их гнев. Не найдя никого среди обломков, они проникли в отсек с запасами и забрали оттуда столько пороха и вина, сколько могли унести, а затем еще более потрясенные и плачевным зрелищем разрушенного корабля направились к берегу, где находилась каравелла, в полной решимости пустить в ход клинки. Но воинов у там не было, И тогда, охваченные вступлением, с криками «Сантьяго! Сантьяго!», они перебили всех до последнего жителей деревни – мужчин, женщин, детей, после чего разграбили ее и сожгли. Деяния они совершили предосудительные, но в их защиту скажу, что одним своим видом место это оживило в них воспоминания о перенесенных муках. Примечание. «Святой Иаков с нами, рази Испания» – боевой клич христианских воинов времен Реконкисты. Святой Иаков Заведеев, старший, в испанской традиции Сантьяго, святой Яго, мавроборец, считался их покровителем. Конец примечания. Когда их гнев утих, они выгрузили из запасов Нини все, что смогли, но не стали спускать ее на воду, ведь для этого понадобилось бы много времени и труда, а они опасались возвращения Бихекио. Доставленные ими оружие, особенно бочки с вином, радостно встретили все выжившие. Правда, у нас так и нет лошадей». Пришел вечер, и мы устроили пир, чтобы отпраздновать победу, ибо что это, если не она? Еще вчера, после потери Нефы, положение оказалось отчаянным, но теперь оно несколько улучшилось, и хвала за это нашему Господу. Понедельник, 31 декабря. Шестеро моих матросов, которые вышли за пределы форта пополнить запасы воды и древесины, попали в ловушку и погибли. Индеец подъехал верхом прямо к входу в крепость, где оставил корзину с головами этих несчастных христиан. Я приказал как следует укрепить все сооружения, поскольку не сомневаюсь, что Бехекио к нам еще вернется. Вторник, 1 января 1493 года. Всадники напали на троих людей, посланных за Ревенем, который собирался привезти вашим высочествам. Одному чудом удалось от них уйти и укрыться в горах, там, где лошади не могли его нагнать. Моя команда нервничает, страшась появления Бихекио и считают, что оно неизбежно. В этом, впрочем, уверен и я. Среда, 2 января. Покидать форт больше никто не рискует. Все боятся, что попадут в засаду или их съедят. Матросы вбили себе в голову, что индейцы питаются человеческой плотью. Они действительно бывают крайне жестоки и, одержав победу над врагом, отрубают ноги женщинам и даже детям. Я много бодрствую днем и ночью, и порой совсем не могу уснуть. Так что последний месяц я спал не более пяти часов в день, причем последнюю неделю весь мой сон – три колбы с песком, по полчаса каждая, отчего я наполовину ослеп, а временами и вовсе ничего не вижу. Как удачно, что у нас есть семена и живность, прекрасно приспособленные к условиям этой земли. Все овощи идут в буйный рост, а некоторые семена, если их посеять, могут дать сразу два урожая. И это я могу гарантировать для любых плодов, культурных или диких. Настолько высокое здесь небо и сочная почва. Скот и птицы размножаются просто на дивы. И также удивительно наблюдать, как вырастают куры. Каждые два месяца у них появляются цыплята, а дней через 10-12 их уже можно есть. Что до потомства, рожденного 13 свиноматками, которых я сюда привез, то его столько, что все они одичали и бродят в зарослях, скрещиваясь со своими лесными собратьями. Но нам этим не воспользоваться, из-за индейцев, рыщущих снаружи. Наш последний толмач бежал. Четверг, 3 января. Началась осада. Нынче утром появился Бихейкио со своим войском, верхом, наконец, золоченой попоной. Сразу видно, действует этот индейец, как самый настоящий воин. У него несметные войска, собранные и упорядоченные с таким же знанием дела, как если бы это было в Кастилии или во Франции».